преображение. Давайте посмотрим, как рождается облако. Вы можете вообразить жару, увидеть пар, отметить формирование облака в небе. Вы знаете, откуда пришло облако. Мы можем понять условия, которые помогли облаку проявиться в небе. Нам могут помочь наблюдения и умение видеть суть вещей. Наука может также рассказать нам о формировании облака. Его передвижения и приключениях. Если бы вы хотели полюбить это облако, то благодаря этому озарению узнали бы о том, что облако непостоянно. Если вы любите какого-то человека, то также знаете о том, что он непостоянен. Если бы вам хотелось привязаться к облаку, вам следовало бы быть очень осторожным. Вы знаете, что по закону непостоянства это облако очень скоро станет чем-то иным. Оно может превратиться в дождь. Вы можете сказать облаку, дорогое облако, я осознаю твое присутствие, но в то же время понимаю, что однажды ты умрешь. Я также должен умереть. Ты станешь чем-то иным, кем-то другим. Я знаю, что ты продолжишь свое путешествие, но мне надо будет п о с т и ч ь существо дела, чтобы осознать твое продолжение. Благодаря чему я не буду так сильно страдать. Если вы забываете о непостоянстве и привязываетесь к облаку, то будете плакать, когда придет пора облаку преобразиться в дождь, приговаривая: «Боже, моего облака больше нет, как мне жить без него?» Но если вы учитесь видеть суть вещей, то способны увидеть облако в новых формах, например в тумане или дожде. Дождь падая на землю улыбается. И поет, исполненный жизни и красоты. И все же из-за своего забвения вы не умеете осознавать присутствие облака в этом новом проявлении. Вы увязли в горюстном состоянии. Вы постоянно п л а ч е т е а дождь тем временем зовет вас, дорогой, вот и я, узнай меня. Но вы не замечаете дождь, хотя он все время был продолжением вашего облака. На самом деле дождь. И есть облако. Когда вы смотрите на облако, то можете захотеть уподобиться облаку, свободно плывущему в небе. Как чудесно было бы оказаться плывущим в небе облаком! Вы бы ощутили свободу. Когда вы смотрите, как идет веселый дождь, слушая его симфонию, то можете также сильно захотеть быть дождем. Дождь питает всю растительность и жизнь бесчисленных существ. Как замечательно быть дождем! Вы думаете, что дождь то же самое, что и облако, или нечто отличное от него? Снег на вершине горы такой белый, что кажется девственно прекрасным. Вам открывается столь чарующая картина, что вам хочется и самого себя увидеть похожим на снег. Иногда, когда вы смотрите на речное течение, то видите столь кристально чистую и красивую воду. Что хотите уподобиться в воде? Всегда плыть. Облако, дождь, снег и вода. Эти понятия различаются. Может быть, в действительности это единая реальность и у всех у них одинаковая основа бытия.